Глава девятая. Привет, Дан, я тут. Тамар, это ты? Да, теперь это я. Привет. Мило, правда? С моим настоящим телом ничего не сравнится, но в этом ходить куда приятнее. Без сомнения. Ладно, не надо так пялиться. Я знаю, что это тело девушки, которая погибла. Спасибо, у тебя отлично получается портить красоту момента. «Я знаю. Давай зайдем сюда. Я хочу где-нибудь посидеть». «И поговорить с тобой, естественно». «Конечно. Давай». Все, что нужно знать от Омар, часть 1, она не оглядывается назад». Когда мы возобновили отношения после моего смелого и дурацкого звонка встретились в так называемом суши-баре, забегала в кинозадах заправки в Шароне, она уже почти вырвала из сердца всякое сожаление о том, что сделала. «Уже тогда, поедая роллы, из которых что-то капало, и какую-то странную кожу лосося, мы заговорили о жизненных принципах и попытках исправить себя. Мы оба были подростками. Она — старшеклассница, которой нравятся плохие парни. А я — парень, окруженный флером таинственности, который на самом деле просто проводит дни напролет в маленькой задней комнате за взломом браслетов». С ее точки зрения она уже тогда так говорила. Существует два типа сожаления. Первый – правильный. Это раскаяние. Сожаление ради исправления. Ты понимаешь, что совершил дурной поступок и хочешь исправиться. Это сожаление, которое очищает и позволяет тебе измениться. Учит просить прощения, когда это нужно. Находить трещины на стене твоей души и заделывать их по одной шпателем с помощью кислотной силы искренней сердечной боли. А второй вид она назвала сожалением слабаков. Это сожаление о том, что ты не сказал именно вот этих слов во время спора, нытье о том, что ты не успел больше сделать для себя, или путешествовать, или что ты не признался в любви тогда, когда еще было можно. Все эти мелкие неприятные вещи, дороги, по которым мы не пошли, решения которых не приняли. Когда люди хотят заставить себя действовать, они говорят себе, что лучше сожалеть о том, что сделали, чем о том, что не сделали. Но чтобы преодолеть ощущение, что ты что-то упустил, не нужно пытаться проглотить всю жизнь разом. «Пройти все дороги», — говорила она. «Это невозможно. На пороге смерти за мгновение до того, как грязный потолок превратится в ничто». Она помахала пальцем когда мы будем подводить итог тому, что мы сделали, а что нет. Сколько раз мы сделали такой выбор, а могли бы сделать другой. Мы всегда будем чувствовать, что мы в минусе, потому что жизнь только одна, а жизнь, которую мы могли бы прожить, включает тысячи и тысяч маршрутов. «Нет», — сказала она, — «ни у кого не получается победить сожаление попытками объять необъятное, пережить все на свете» всегда делать правильный выбор. Вместо этого она привыкла проверять решение, подкреплять его так, чтобы все остальные возможные варианты даже не было смысла рассматривать. Она называла это противосожалительной мышцей. В 14 лет она решила отучить себя сожалеть, делать все больше и больше вещей, значимых и нет, и не оглядываться назад, не думать, что было бы, если бы просто отдаваться происходящему и воспринимать каждый поступок так, как будто он единственный. Она начала с малого, решить, с какой ноги выйти из дома с утра, прочесть одну книгу, а не другую, съесть на ужин салат, а не яичницу, встречаться с Виктором из параллельного класса, хотя рядом с ним ей немного неудобно. Когда мы встретились в первый раз, она уже была в процессе. Решения не были важны сами по себе, они были только фоном. Главное было не возвращаться к ним, не обдумывать их второй раз. Решено, значит решено. Два месяца учиться столярному мастерству, покрасить волосы в фиолетовый цвет, целую ночь не спать и слушать экспериментальную музыку, пройти всю израильскую тропу, взяв с собой только один свитер. Постепенно она накачивала эту мышцу принимала все более и более странные и судьбоносные решения. Это сработало, например, когда она решила бросить все и переехать в Ниге в года на полтора. Я думал, что когда она вернется, мы снова сможем быть вместе. Но она прислала мне записку и исчезла. Это она тоже делала без сожаления, как выяснилось. Что-то во мне до сих пор пылало гневом от того, что она ушла. Чувствовалось, что быть со мной для нее было лишь упражнением для накачки мышцы. Только через долгое время я понял, что это палка о двух концах. Она не сожалеет о том, что бросила меня, но не сожалеет и о том, что была со мной. Ну так вот, с чего ты хочешь начать? Ты знаешь, кто ты такая? Да, у меня есть сумка с документами и письмами. На них написано ее имя. Я Карман Уильямсон. Американка? я бы предположила что она из колумбии или ямайки кажется я видела открытку с ямайки на ее столе когда обменялась было темно так что точно не знаю и еще что то такое было у нее в квартире у нее в квартире подожди давай начнем сначала так что случилось когда ты обменялась я оказалась в кабинете сидела за ее рабочим столом в комнате была полная темнота Несколько секунд я привыкала к темноте, и только потом поняла, что обменялась. «Окей, а потом?» «Она ученый или преподаватель, или еще что-то такое?» Это было понятно с самого начала. На столе у неё полно бумажек. На стене доска сплошь в формулах. Я не особо внимательно вглядывалась, тем более в темноте не поймешь, что там написано. Я попыталась обменяться обратно. Но, очевидно, мой браслет уже давно перестал работать. В свое время я пыталась обменяться в мое настоящее тело, а когда не получилось, подумала, что Ламонт меня заблокировала. В ее роли я обменивалась при помощи какого-то браслета с брюликами, которые они мне дали. В любом случае, я попыталась обменяться обратно и не смогла. Может оказаться, что браслет у тебя как раз работает, но ты пыталась обменяться уже после того как тело Ламонт застрелили. Нельзя обменяться с мертвым. Да, фантастика, После того, как мы поговорили, я стала читать об этом в интернете. Секунду, давай по порядку. Что было после того, как ты попыталась обменяться обратно? Стала искать, как выйти из комнаты. Зажгла свет, увидела на стуле ее сумку. Поняла, что, видимо, на какое-то время мне придется остаться в этом теле. И тогда я взяла эту сумку и стала в ней рыться. На документах и одном письме было ее имя, и я решила забрать сумку с собой. В ней еще были телефон, ежедневник, весь исписанный. На столе лежала связка ключей. Ее я тоже взяла. Попыталась выйти, но дверь оказалась заперта. Снаружи? Сначала я так и подумала. Перепробовала все ключи из связки, но ни один из них не подошел. Я хотела выпрыгнуть из окна, но оказалось, что этаж слишком высокий. Стала искать по комнате, нет, ничего. В конце концов нашла ключ, он был спрятан. Спрятан? Под большим стеллажом с документами. Может, он просто завалился туда? Он был приклеен к шкафу снизу липкой лентой. А, окей. Все, что нужно знать о Тамар, часть 2. То, что другие люди называют правилами она определяет как рекомендации. Речь не о правилах дорожного движения или о запрете красть, а о нормах поведения, которые сами собой разумеются и в соответствии с которыми мы действуем, совершенно не задумываясь об этом. тамар всякий раз заново задумывается, решает, подходят ли ей эти нормы. делает выбор. Политкорректность, нормы правильного употребления сарказма, Идеи, что в какие-то моменты можно высказать симпатию, отвращение или презрение, а в какие-то нет. застольные этикеты запрет смеяться над определенными вещами. Все это лишь рекомендации. Долгое общение с Тамар может постепенно разрушить невидимые преграды, которые ты возводишь в себе ради общения с окружающими и самим собой. Как радиоактивное излучение, которое искажает вещи. Я иногда чувствовала что-то новое аутентифицирующем излучении. Оно расставляло во мне какие-то вещи по местам. Может быть, именно поэтому я остался. Она была собой и это опьяняло. Когда я вышел то увидела, что снаружи на двери написано ее имя. Так что это, видимо, ее кабинет, доктор Кармен Уильямсон. Доктор? Ну ты даешь! «Можно я напомню, что это женщина, которую несколько часов назад убили у тебя на глазах?» «Ты права, мне жаль». «Я-то думал, что женщина, которую убили на моих глазах, воскресла примерно час назад, когда позвонила мне. Совершенно сбивает с толку. Но ту женщину убили». «Ты права, ты права, извини». «Короче говоря, я попыталась тебе дозвониться, ты не отвечал». Тогда я решила поехать к ней домой. Почти час я ходила по улицам в теле, которая мне не знакома, на каблуках, которые я не привыкла носить, и искала это место. И каждые 20 минут звонила тебе. Ты не отвечал. Прости, я был в полиции, и отключила звук телефона. Я... Я нашла ее дом. Зашла, походила там, попыталась понять, кто она такая. У нее чистый и убранный дом. Мебель довольно дорогая, книги 97% из них я не читала, большинство из них по-английски. На кухне большая картина. Закат на берегу. В углу написано Негрил. Негрил. Это пляшные майки. Поэтому я думаю, что она оттуда или ездила туда на экскурсию и привезла сувенир. Или просто подумала, что картинка красивая. И все. знай «Ничего не понятно. Я еще посмотрю все ее документы, но потом...» «Да, нам нужно будет выяснить о ней побольше и узнать, кто она такая. Я бы поставил на Бразилию. Оттенок кожи...» «Прекрати так на меня смотреть. Я явно останусь в этом теле, поэтому уважай меня и его. Ну ты можешь вернуться в свое собственное тело. Сейчас нет шансов. Да и причин...» Итак, ты была у нее в квартире, и. Да и все, в общем-то, я пыталась дозвониться тебе еще несколько раз. Приготовила у нее на кухне поесть. Странноватое ощущение. Теперь, когда я знаю, что она мертва, ощущение еще более странное. Я стала читать, и, и тут наконец дозвонилась, и узнала, что в Ламонт стреляли. Я решила посмотреть, что пишут об этом в интернете. Но пароля к её компьютеру у меня не было. Тогда я спустилась, нашла какое-то интернет-кафе для туристов и посидела там. Это полное безумие, да, но для меня это все меняет. Если Ламонты пытались меня убрать, то теперь они думают, что я мертва, а я могу спокойно жить дальше, а вернуться в свое собственное тело. Ты не хочешь? Ты с ума сошел? Речь об убийцах. Чем плохо быть в этом теле? Играть роль других женщин — это моя профессия. Но ведь ты ничего о ней не знаешь. Разве это так уж важно? Она ученая. Ты не знаешь, чем она занималась. Всему свое время. А что ты рассказал полиции? То, что случилось. Понятно, идиот. Ты обо мне им рассказал? И да, и нет. Ты всегда умел выражаться однозначно. Я не рассказал им, когда был у них. У меня не было доказательств. Мне показалось просто... Просто опасным рассказывать им. Отлично. Но позже я позвонил им анонимно и кое-что рассказал, что в теле мадам Ламонт была не мадам Ламонт, а другая женщина по имени Тамар Сапир, которая до этого обменялась с ней. Я намекнул, что целью убийства было удалить себя с арены, чтобы никто не знал, что вы обменялись. И это анонимно? Да. Какой он героизм? Можно и без цинизма. Но теперь они обнаружат, что я не умерла. Теперь я в опасности. Это было до того, как я узнал, что ты жива. За 10 секунд до того, если точнее. Хреновый у тебя тайминг, я должен сказать. Кроме того, они бы все равно узнали об этом. «Нет, не узнали бы. Я теперь Кармен Уильямсон. Речь не только о тебе, понимаешь? Если кто-нибудь будет знать, что мы знакомы, он поймет, зачем ты приходила именно ко мне, и тогда в опасности будем мы оба. Ламонт захочет убрать нас обоих. Это, по крайней мере, один из вариантов развития событий. В смысле? У меня было время подумать об этом, пока я ехал. Почему ты взял такси?» Это наверняка стоит как самолет. Что, в Иерусалиме нет никого, с кем ты можешь обменяться на час? Тамар. Да, хорошо, я знаю. Ты не любишь обмениваться? Ладно, проехали, проехали. Все, что нужно знать о Тамар, часть 3. Она все еще не знает, что я не могу обмениваться. С ее точки зрения я не люблю это делать. Будто бы я считаю, что это делает все ненастоящим или заставляет нас отрываться от чего-то в нас, или любая другая хрень, которую я смог подать в обертке из достаточно умных слов. Но углубляться в этот вопрос ей было совершенно не нужно. Видимо, за всю жизнь она успела повидать столько чудаков, что кто-то, кто не хочет обмениваться, не выглядел на этом фоне особенно вызывающе. Она старалась уважать меня и встречаться со мной всегда в своем теле. То есть за исключением тех случаев, когда это не так. Первая версия — это что Ламонт или кто-то, кто работает на Ламонта, пытался убрать тебя, потому что в тот момент, когда ты исчезнешь, они могут продолжить быть вместе. Если эта версия верна, то тот, кто знает, что мадам Ламонт сейчас в твоем теле, в опасности, а в данный момент это в том числе мы с тобой. Вторая версия — Это что на самом деле пытались убить Кэтлин Ламонт, а не тебя. Просто ее неправильно идентифицировали. Если дело в этом, то известие, что в ее теле была ты, подвергнет опасности настоящую мадам Ламонт и твое тело, а также тех, кто знает, что вы обменялись, то есть снова нас с тобой. Короче, нас грохнут в любом случае. Есть еще версии. Сейчас нет». «Как мне кажется». «Окей, значит, в свое тело я не вернусь». «Тамар, ты в теле женщины, которая была убита вместо тебя. Это немного... Ты знаешь?» все, что нужно знать о Тамар, часть 4». «Ей не нужно твоего одобрения. Может быть, ты сам захочешь похвалить ее, А может, начнешь предъявлять ей претензии. Ее это не интересует. Может быть, дело в том, что когда ты не оглядываешься назад...» Ты не видишь ни тех, кто остается махать кулаками в облике пыли, которое ты подняла, ни тех, кто смотрит на тебя с блеском в глазах. Может быть, дело в том, что одобрение кого-то со стороны должно включать и бесконечный душевный процесс, в котором ты представляешь себя глазами других и судишь себя по стандартам, которые ты изобретаешь за них. «Люби ее, ненавидь ее, ей без разницы», «Короче, вначале ты не рассказал им, что я была в ее теле, потому что не хотел подвергать нас опасности, пока мы не поймем, что происходит. Типа того, на случай, что это как-то обнаружится, или что у них есть свой человек в полиции. Ты смотрел много фильмов, а? У меня было много свободного времени в жизни. Тогда почему, черт возьми, потом ты рассказал им...» «Потому что так было правильно. Потому что если это Ламонт послал убийцу, то он должен быть арестован и поплатиться за это. Последовательность не твоя сильная сторона», сказала девушка, которая решила зарабатывать обменами. «Это всего лишь передача на ТВ». «Я имел в виду Ламонтов. Это было только один раз. Скорее, в одном направлении. Так что мне сейчас делать?» Пойти в полицию? Сейчас нам нужно подумать, как защититься. Меня защищать не нужно. Теперь я какая-то другая женщина. Это в прошлом. Сделаешь одну маленькую ошибку и... Ты не веришь мне вот что? Думаешь, что в полиции тебя будут охранять? Да нет, это же понятно. Если человек действительно хочет спрятаться, то полиция никогда его не найдет. Он целеустремленный сосредоточенные, а они просто делают свою работу. Все, что нужно знать обо мне, я не доверяю полиции. Я перестал доверять ей уже давно. Как думаешь, ты сможешь сам узнать, кто действительно убил меня? Нет, я не тщеславный. я просто считаю, что тебе лучше быть поосторожнее, пока полиция не выяснит, кто это был, а кто будет меня защищать до того. Ты? Да. Хм. Hmm. «Все, что нужно знать о Тамар, часть 5». Умеет она передать свои чувства четко, в точку, не сказав при этом ни слова. Иногда она может заткнуть тебя одним взглядом под определенным углом и сжатыми губами. Разница между «Правда? Ты именно это сейчас сказал?» и «Это была одна из самых милых вещей, которые я когда-либо слышала». Примерно 5 мм движения подбородком. И еще кое-что. Что? Что? Карман Уильямсон. Что-то тут не стыкуется. Зачем ей было сидеть в темной комнате с запертой дверью? Хочешь начать анализировать ее, Оставь бедняжку в покое. Она заплатила цену нашего с мадам Ламонт обмена. Как подумай об этом, сразу тошнит. Она умерла из-за меня. Если на то пошло то умерла она из-за Ламонт, или, если поточнее, из-за снайпера в доме напротив. И все-таки кое-что здесь мне кажется странным. Да ничего тут странного. Дай мне 48 часов. Я изучу биографию Кармен и подготовлюсь к дальнейшим событиям, учись не зацикливаться на прошлом Дании. И что произойдет за эти 48 часов? Ну понятно же, мой доблестный рыцарь меня защитит. Он же найдет моего убийцу. Но потом. Ну, правда, друг, делать две вещи одновременно это слишком много. Тамар, послушай. Ты был мне нужен, чтобы доказать, что я не Ламонт. Я уже не хочу бороться за это. Тело Ламонт убито. Она решила, что лучше убрать меня, но не обмениваться обратно. Я просто буду дальше жить под именем Как ты заплатила в интернет-кафе. Что? «Когда ты пошла читать в интернете, что произошло с Ламонт, как ты заплатила?» «Карточкой?» «Чьей?» «Блин, Ламонт?» «Блин, блин, блин!» «Да я... я уже выучил ее номер наизусть!» «Это те маленькие оплошности, о которых я говорил. Если кто-нибудь следит за использованием ее карточки, он поймет, что погибла не ты. Он поймет, что застрелили не того» кого хотели. Даже если на первый взгляд это не так. Ты не в безопасности. Полиция. Дай мне 72 часа. После этого пойдем в полицию вместе. 12 часов. 72. Не надо рисковать, Тамар. Послушай меня. Нет, 48 часов, как я и сказала в начале. Через два дня я буду знать о ней все. Вот увидишь. Ладно, договорились. 48 часов. Дура! Идиот!» Все, что нужно знать о Тамар, часть 6. Она никогда не будет моей. Я не хочу, и у меня нет сил ухаживать за ней. Я знаю, что она исчезнет из моей жизни, как только вся эта эпопея закончится. Это не отменяет того факта, что целью последнего разговора было остаться рядом с ней еще на несколько часов. Этой цели я достиг». У нас теперь еще 48 часов вместе. Позвоните домой, отправьте телеграмму, сообщите своей семье радостные новости. Ладно, тогда у тебя можно остаться переночевать?» Спросил я. «Ты прозрачнее, чем обертка от гамбургера, знаешь?» Она допила свой кофе большим глотком. «Да поздно уже. Пойдем, пойдем, у нее там есть диван. Надеюсь, что тебе будет удобно».